Ревизия продолжалась. Определенные к этому делу в Новгородскую губернию генерал-майор князь Черкасский доносил, что в названной губернии по прежней переписи считалось жителей 594 313 душ, из них обрезировано 198 583, в которых против прежней переписи явилось прибылих 32 694 души. За прописных с 724 года подушных и прочих денег взысканию положено 73 605 рублей. Такие донесения Сенат признал очень полезными и нужными, но их, кроме Черкасского, никто не присылал. Поэтому приказали потребовать подобного же донесения от всех, что присылали через каждые три месяца, и таким образом можно было бы знать, какое число душ получалось. мужеского пола в каждой губернии обревизовано, сколько прибыло и сколько убыло, и с каким успехом ревизия производится. Это было в январе, а в марте сенат получил неприятное объявление. Ее императорскому величеству стало известно, что астраханские и прочие по Волге рыбные промыслы взяты от частных людей в казенное содержание. Также при ревизии в Астрахани явилось много простых людей, которые говорят, что не знают своих пометчиков, не знают, где родились, и таких людей по указам о ревизии велено выслать оттуда в Петербург на поселение. Но они по привычке жить около Астрахани от этой высылки бегут в Персию и Бусурманец, а также на реку Куму и на Бухарскую сторону Зайик, и там питаются звериным промыслом. И в отчаянии живут зверски. Обо всем этом ее императорское величество не знает. О рыбных ловлях сенат от ее величества никакого повеления не требовал. И о происходящих по ревизии делах, где что сделано, ее величество донесено не было. Поэтому ее величество повелевает сенату рыбные промыслы частных людей и воды, которые они откупали от казны, немедленно им возвратить. А дела, имеющиеся об этом в Сенате, прислать ко Его Величеству для рассмотрения. А ревизии, что в ней произошло по сей час, слова всем государству подать Его Величеству известие, где показать в каких местах против прежней ревизии сколько явилось прибыли и убыли в людях. А из Астрахани в Петербург людей до указа высылать не велеть. По рассмотрению дела, может быть, сочтется удобным там же в Астрахани внести их в перепись и поселить по Волге на пустых местах, которые будут чистыми местами никакой пользы не приносят. Беглые, нашедшие притон в окрестностях Астрахани, разбежались от ревизии и высылки в Петербург, но на верхнем хапре в поселке Турках обывателей человек двести. Встретили ревизоров с ружьями, копьями и дубьем. Квартиры мне дали, напали на улицы на определенных к ревизии драгуны Подьячева и били их смертным боем. Ревизоры доносили, что причиной сопротивления жителей поселка было большое количество беглых между ними. Донской атаман Данила Ефремов объявлял, что по высылке с Дону беглые на прежние свои жилища не идут, бегут опять на Донн. шатаются в лесных и степных местах и разбивают проезжих. Поэтому ревизорам было веяльно начать перепись с тех мест, которые лежат близко от казачьих городков, и начать перепись в зимнее время, когда беглым холодно шататься, и они поневоле живут в городах и селах. Но не в одних степных украинах ревизия встретила препятствие. В Москве многие обыватели не сказывались дома, а отговаривались с неисправностями, Так служитель дома графа Головина Иванов по многим посылкам к привезии не явился. Посланному солдату запретил вприедь приходить и поставил ворот караульного с приказанием бить солдата, если он посмеет опять прийти. Берг коллегии прислал и ведомость, где на некоторых заводах имен работников не показано и в каких местах находятся заводы не объявлен. В Калуге с магистрата взайскановала штрафа десять рублей за неподачу сказки о Калужском купечестве, но это не помогло. Сказка не подавалась. В Смоленской губернии в деревнях под полковника Ушакова у Тайино было при переписи восемьдесят семь душ, староста, священника, крестьяне показывали, что у тайит велел помещи́ч. Во весь 1745 год императрица ни разу не присутствовала в сенате. Она была занята делами внешними. По ним были и частые доклады канцлера. Происходили в дворце салеты или собрания в присутствии императрицы, которые также иногда присутствовала инкогнито и при конференциях канцлера и вице-канцлера с министрами иностранными. Сюда присоединялись и заботы семейные. Наследник престола, великий князь Петр Федорович, вовсе не отличался крепким здоровьем. До поездки в Москву в 1743 году у него был сильный припадок. Вдруг оказалась чрезвычайная слабость и равнодушие ко всему, к самым любимым удовольствиям. Елисавета, узнавшая об этом, поспешила к племяннику, будучи сама нездорова, и ужаснула с переменей, которую нашла в нем, залила слезами и потеряла язык. Петр лежал без движений, наконец показался пот на лбу. Доктор Боеграф был в восторге, увидав в этом хороший признак, и действительно благоприятный перелом свершился. В Москве в ноябре 1744 года великий князь заболел корией. Когда он выздоровел и санная дорога установилась, в декабре императрица отправилась в Петербург. За нею спустя несколько времени выехал великий князь с невестой ее матерью. На дороге за Тверью в селе Хотилове ему сделалось дурно, и на другой день оказалась оспа. Императрица, которая уже приехала в Петербург, получив известие о болезни племянника, немедленно отправилась в Хотилово и оставалась здесь весь январь месяц 1745 года, пока великий князь оправился, и она вместе с ним могла возвратиться в Петербург, что было в начале февраля. Десятого числа этого месяца праздновали день рождения великого князя, которому минуло шестнадцать лет. Зажжена была иллюминация, представляющая храм Гигеи, то есть здравия и долгих лет, внутрь которого статуя радости и увеселения держала вензелевое имя его императорского высочества. После этого начались приготовления к свадьбе великого князя, которая и свершилась 21 августа с необыкновенным торжеством. Празднество продолжалось десять дней. Английский посланник писал своему двору, что свадьбу испишили, что приличным образом избавиться от некоторых бесполезных особ обоего пола. Эти особы были прежде всего принцесса цербская. И потом гофмаршал великого князя Брюммер, который шел на перекор канцлера Бестужеву в своей приверженности к Пруссии и Франции. Раздражение, возбужденное его императрицей против принцессы сербской делом Шеварди.